с е м ё н как-то непроизвольно все старался разглядеть невесту, но его оттирали от молодых. Веселая суетная толпа с перебранками и пересудами, колокольный звон и щедрая р о с с ы пшеницы, на которую слетались голуби, морозное солнце над куполами церкви. Все это благостно повлияло на Семена. Захотелось немедленно, минуты броситься в сани и скакать в усницу. «Быть того не может, чтобы Варвара переменила слово», — бодро рассудил Семен. «Пусть и на нас, глядячи, е люди веселятся и завидуют. А то ведь у нас, у огородовых, есть это самое, напустим на себя хмари, ни себе, ни другим не даем веры». Семен зашел в левый предел, поставил две свечи за упокой души отца и брата Петра, помолился наскоро без умиления — И, не дав лошади выесть торбу, заторопился из города. В большом селе п о р е ч и надо было делать ночевку, потому что лошадь заметно сдала и начала сбиваться на шаг. Солнце уже шло к закату, когда он подвернул к воротам постоялого двора. На улице возле длинного в две связи заезжего дома толкался народ т ы и н к а л а балалайка и гриво повизгивали девки. Ворота во двор были н а с т е ж ь распахнуты, но какой-то парень в фуражке с лаковым козырьком взял Семенову лошадь под усцы и вывел обратно на дорогу. Под смех молодежи махнул рукой. — Держи, брат, прямо. А что так? — Что с печки, бряк? — опять раскатился смех. В это время к фуражке с лаковым козырьком подошел мужичок и строго отодвинул его от лошади. «Вы что же, о х о в е р н и к и над проезжим-то человеком изгаляетесь?» Он вгляделся в с е д а к а и вдруг, откинувшись назад, развел руками. «Симаха! с е м а х а красная рубаха! Мария-то э ай не узнал!» Марий залез к Семену в санки и отобрал у него божжи. «Я, м а р и ю ш к о й в самом деле забыл, что ты из п о р е ч и То ты и воротишь на постоялый двор, а там сегодня не до вас». Хозяин сына женит, свадьба море разливанное. Ведь ты, гадаю, в усницу наладился? Вот штука-то. Да обдели наговоримся еще. Ну вот и дом мой, но не первую зиму вьем зимую, все наново, не обделано, не обихожено. А старая-то холопка, э в о н к а насупротив, ожил и еще бы жил. Отворяя ворота и распрягая лошадь, Марий радовался гостю. «Пойдем в избу, мы гостям рады!» Он со скрипом растворил новую дверь на кованых, н еще не притершихся навесах. «Ты ведь, небось, гребешь к Варваре?» Спросил вдруг Марий и заторопился, не дав гостю ответить. «Просватали девку. Небось, слышал уж? Малого тоже пахает нельзя, мастеровой, и трезвой работной семьи. А ты встань на ее место. Девка она, девка и есть. Мужик, он жених, почитай до седого волоса. А каково ей? Вот то-то и оно. И не куксись. Вон ты каким соколиком глядишь. У тебя этих варвар будет, по пальцам не перечтешь. Стало быть, не это с у ж е н о Господь другую пошлет. Но такой не будет, Сеня. В добрый час, мол, в и т ь это не девка, А сам самородок, но ты ее не кори, слышь, зла не держи на сердце. Простишь, сам прощен будешь, и как это у вас вышла такая низкла духа? Судьба, Мари, ты же знаешь, живу я по высылке, письма посылать запрет, за отлучку из уезда каторжные работы, а виню только себя». Не рассказал ей о моем подневольном положении. Боялся, что отпугнул. Все напотом откладывал. «Едут!» — в стрепенулся Марий и, округлив глаза, сорвался с места к одежде у дверей. й с к о р е е с е м а х а ведь пролетят, как ветер!» «Да кто? Куда?» «Свадьба, с е м а х а Варвара с женихом!» м д о шевелись же!» Марий схватил шубу Семена и совал ему в руки. Ведь он наш, д а д о н т а держи, говорю, по-реченски. й Уж ну, Катя, тэхма! Марий выскочил в сенки, скатился с лестницы и на улицу, не закрыв за собой ни дверей, ни ворот. А мимо уже проносились легкие санки, вздымая снежную пыль и оглашая деревню звоном колокольцев, бубенчиков, переборами гармошки, смехом и песнями поезжан. т